Нет, я должен понять, кто ты такой, рассуждающий столь близко и понятно мне. Мы познакомимся с тобой, пойдет так, как я думаю. Мы познакомимся с тобой по-настоящему, во сне или наяву, комиссар Гарт. Это не так важно, но познакомимся. Сон — это не есть другая жизнь. Сон — это иное продолжение той самой жизни. Да, иное «Но той самый но кто же ты кто почему ты сейчас не можешь мне сказать кто ты идиот ты что просто кретины глава вторая идиоты просто кретины услышал комиссар и открыл глаза зачем они надели на вас колпак и завязали руки я же просил их этого не делать голос был очень знакомый Перепутать с другим невозможно. Но почему уж тогда? снят колпак, развязаны руки. Так и есть. Фламель. Что все это значит? Комиссар огляделся по сторонам и понял, что находится в той самой комнате, в доме Фламеля, где провел столько долгих дней во время болезни. Фламель пытался улыбаться. Извините, милейший жан что я пригласил вас в свой дом столь необычным образом. Но, поверьте, иного выхода у меня просто не было, да и времени тоже. Гард поднялся, разминая плечи и руки. — Может быть, вы все-таки объясните, что происходит? — Конечно, конечно! — Фламель выглядел растерянным. — Как вы сами понимаете, милейший Жан, все это время за вами следили. — Почему я должен это понимать? — Потому что насколько... Я успел заметить, вы человек неглупый и должны отдавать себе отчет, если в нашей стране что-то и работает хорошо, откуда инквизиции. И как долго длилась эта слежка? Все время. Они следили за вами, когда вы пришли ко мне домой, пока вы болели, пока ходили по городу. Сегодня утром они должны были вас арестовать» и отвезти в казематы инквизитора, но чрезвычайные обстоятельства заставили меня изменить этот план, и они привели вас ко мне. Слава Богу, у Ирена не виновата. Она не предатель, — подумал Гард, а вслух спросил, — что ж они меня взяли только утром, у нас не арестовывают по ночам, а то ночью сбежать проще. Утром они вас спокойно арестовали, но привели не к инквизитору, а ко мне. Правда, и идиоты по привычке надели на вас колпак и связали руки. Хотя я просил это не делать, приношу за это свои извинения. Фламель церемонно, то есть неискренне, поклонился. — Не хотите ли вы сказать, господин Фламель, что у вас есть власть, способная отменять приказы самого инквизитора? — Именно это я и хочу сказать. Кстати, вас не арестовали, когда вы были у меня дома, именно потому, что вы находились под моей опекой. Заметив, что Гарт не до конца верит сказанному, Фламель добавил, видите ли, единственное, чего боится инквизитор, это смерти, точнее того, что будет после нее, и он готов сделать все для человека, способного отодвинуть миг, скажем так, после смерти гард прошелся по комнате то есть вы хотите сказать что когда выгоняли меня из дома прекрасно понимали что я закончу в казематах инквизиции мы все рано или поздно закончим там я не вижу в этом ничего чрезвычайного точнее не видел до сегодняшней ночи